Глава 8. Алфавит. Земля замечательна своим разнообразием, если вам пока не случилось в нем отыскать лузу, то, побившись сколько-то раз по бортам, в конце концов вы нырнете в свое личное пространство. Если же этого долго не происходит, следовательно, ваш угол поиска слишком прямой, и вы просто бьетесь от борта к борту. Но стоит чуть отклониться от перпендикуляра, как мир, прорвавшись из бокового зрения, немедленно расширится. Первые три года я только и делал, что путешествовал, побывав во множестве мест, о которых иные сторожилы и не слыхали даже. С учетом степени пристальности и кругозора, географически и исторически, страна почти неисчерпаема. Сгущенное пространство и ее по плотности напоминает нечто телесное. При этом ландшафтное разнообразие с помощью некой метафизической смычки роднится с многообразием культур населения. По крайней мере, такое сопоставление напрашивается рифмой с тезисом о наличии для каждого своей личной ложбинки, куда было бы по сердцу закатиться. Причем не обязательно в этой ложбинке жить – Часто достаточно знать, что она просто существует, ибо почти до любого уголка страны рукой подать, и отовсюду можно ощутить точную близость. Зоны, странные места, подобные Галанам, часто встречаются на моем пути геодезиста. Однажды я неделю провел на холмах Кате в Бейтуне, где находятся макамы шейх Зайтун и умель шейх могилы безвестных святых. Министерству древности понадобилась подробная съемка этого прямоугольника площадью 2 на 4 километра, одного из самых редко посещаемых мест в Иудеи и Самарии. Во время строительства разделительной стены в верховье русла Нахаль-Модиин эти холмы оказались отрезанными от цивилизации, поскольку с одной стороны их ограждает забор безопасности, с другой – вспомогательная стена вдоль шоссе. На этой закрытой ничейной территории, ставшей своеобразным заповедником, расплодились бесчисленно газели и кабаны. Здесь множество развалин времен второго храма – византийского и более позднего арабского периодов – жилые помещения, винодельни и маслодавильни. То и дело мне под ноги попадались мозаичные полы, на которые я истратил немало питьевой воды, сбрызгивая мозаику, чтобы разглядеть получше рисунок. Кате в бейтуния пожалуй, самая неисследованная местность между Тель-Авивом и Иерусалимом, потому что путешественников пугают близость арабских населенных пунктов, в то время как жители близлежащих деревень пограничники пускают только на сбор урожая оливок. Стоит только отойти от шоссе метров на сто, как вдруг понимаешь, что вошел куда-то в особенное пространство, что обыденная жизнь осталась позади. Вокруг совершенно пусто, еще несколько минут ходьбы, и тишина становится полной, но никакого ощущения идиллии нет. Любой шорох вызывает подозрение и настороженность. Иррациональное ощущение подвоха не покидало меня все те дни. Ночевал я в одной из сторожевых башен, на холмах я насчитал их девять. Эти обычно двухэтажные, круглые в сечении строения предназначались для сбора винограда и относились к античным еще временам. Нижний этаж, толстые стены которого позволяли поддерживать низкую температуру, использовался в качестве хранилища, в то время как на верхнем располагался дозорный пункт. Один из моих маршрутов на этих холмах проходил мимо источника Айндженен, откуда по пологой тропинке я спускался в ущелье, в восточной части которого находится развалины Византийской церкви VI века. Раскопки на ее руинах велись лет 30 назад, и благодаря мозаичным надписям стало известно, что церковь была возведена в честь некоего святого Теодораса. «Любил я посидеть и на развалинах Византийской фермы, чьей главной достопримечательностью была Большая маслодавильня». На холмах я сосуществовал с тучей куропаток, множеством пугливых газелей, скакавших по склонам с проворностью солнечных зайчиков, и стадом наглых кабанов почти черного окраса. На южных склонах я вел съемку среди террасных оливковых садов, растущих в этих местах еще со времен Маковеев. Я набирал воду для питья из водосборного колодца, действующего уже больше двух тысячелетий. Все это время меня то и дело охватывало острое, невероятное почти ощущение проникновения сквозь древность. А когда садилось солнце и ущелье погружалось в тихий рассеянный свет, все вокруг приобретало гипнотически пронзительную таинственность. «Как это верно», — думал я в эти минуты заката как верно то, что описания природы должны быть изображением внутреннего мира, поскольку искусство прежде всего занимается чуткостью, чувствительностью, деталями, но не между митиями и ни одной только драматургией. Скажем, отношения с пейзажем сродни музыкальной выразительности – Когда какой-нибудь куст во враге, потонувшем в тумане расистых сумерек, вызывает отклик своей загадочностью, трудноизъясняемой значительностью, каким-то сообщением, чья сокровенность важнее слов. Так это потому, вероятно, что при взгляде на природу происходит необыкновенное событие, ибо мир без человека неизменно пуст, и впечатление, рождающееся при взгляде. Оно словно дух, носившийся над бездной, поскольку оно, впечатление, порой единственное, что придает мирозданию смысл. Святая Земля расположена в пределах геологической провинции Левант, в зоне взаимодействия трех плит – африканской, аравийской и евроазиатской. Геологическая структура Земли, благодаря своей сложности, уж слишком много тектонических сил ее формируют, еще не вполне ясна. В последние десятилетия на берегах Мертвого моря появились крупные провалы. Мертвое море, ниже уровня которого не опускается ни одна впадина на нашей планете, находится в месте сирийско-африканского разлома. В новейшее время оно сильно мелеет из-за чрезмерного забора воды из притоков Иордана. Опасных для человека провалов почвы на его берегах насчитывают около двух и интенсивность их возникновения повышается. Провалы эти возникают непредсказуемо. Однажды земля разверзлась под шоссе после того, как по нему проехал автобус. Четкого ответа на вопрос о механизме возникновения этих каверн нет. Возможно, виной тому стремительное обмеление моря, которое обусловливает понижение уровня грунтовых вод. Впрочем, история Содома сообщает, нечто подобное уже случалось в этой местности. В средние века производство мыла и стекла не могли обойтись без карбоната калия, поташа. Золу заливали горячей водой и лили смесь на костер, раствор выпаривался, а на дне очага кристаллизовывался поташ. Кубометр дров давал полкило карбоната калия. Мыло и стекло поглотили гигантские лесные просторы. Калий происходит от арабского аль-кали, зала. В 1930 году у северо-западной оконечности Мертвого моря, в районе Калия, были заложены первые химические предприятия, использующие минеральное богатство морской воды для производства поташа и брома. Век назад иерусалимский врач, борец с малярией и исследователь принципов гигиены в библейские времена, секретарь британо-палестинского общества доктор Эрнест Мастерман сделал первый в истории замер уровня Мертвого моря. Для этого он на лодке подплыл к почти отвесной скале и выбил риску на урезе воды. Сейчас от этой скалы до берега моря около 800 шагов а перепад высоты составляет примерно 30 метров. Рядом с меткой Мастермана выбита аббревиатура P.E.F. – Palestinian Exploration Fund, основанный в 1865 году археологами и духовными лицами для исследования Святой Земли. Первый визит в святую землю будущий директор палестинской поташной компании, основанной в Калии, Моисей Абрамович Новомийский, совершил в 1911 году. Он еще застал, производивших геологические и археологические исследования берегов Мертвого моря, англичан из ПИФ в пробковых шлемах, присаживавшихся у костра по турецки чтобы выпить бедуинский кофе прихлёбывая его после двух-трёх затяжек табаку из гнутых, как у Шерлока Холмса, трубок. Экспедиции то и дело подвергались атакам арабов, ошалевших от слухов, будто под Иерусалимом П.И.Ф. ведет подкоп под мечеть Амара для закладки взрывчатки. Полиция потребовала от Новомейского нанять для себя телохранителей. Прибыв в Иерихон, директор выправил мандат для посещения Наби Муса. Здесь зеркало моря и обрамляющие его ландшафт, иудейские горы, полные глубоких пепельных теней поутру, и горы Маава, меняющие свои очертания и оттенок в течение дня вслед за движением солнца и на закате окрашивающиеся там и здесь алыми озерами, поразили его взор. Новомейский сделал замеры удельного веса воды в разных местах северной конечности моря измерил скорость течения на выходе из Устья Иордана. Добыча минеральных солей требует поступления пресной воды. В следующий приезд, в 1926 году, он снова побывал под утесом измерений. обзервейшн Клиф. А еще через 11 лет по соседству с уже действующим поташным заводом был построен отель с полем для гольфа, которым владел гольф-клуб «Содома и Гаморре». «Мне всегда казалось, что Мертвое море бездонно, если не потому, что где-то на его дне есть трещина, ведущая в бездну, то потому, что там, на дне, есть что-то необычное, какая-то загадка. Мне неизвестно, спускались ли субмарины на его дно, и если да, то что же они там обнаружили?» Греки называли Мертвое море асфальтовым. Асфальт, битум, горная смола, азакирит, сверхтяжелые фракции нефти, выпаренная нефть, куски которой плавали еще в 1930-х годах на поверхности Мертвого моря. Древние египтяне очень ценили горную смолу, потому что использовали ее для приготовления бальзамических смесей. Остается предположить, что и сейчас на дне Мертвого моря в изобилии имеются залежи битума. Философ Владимир Соловьев в «Трех разговорах», 1900-й, в своей последней работе описывает картину Армагеддона. Сочинение это футурологическое, изобилует предсказаниями, чего стоят хотя бы имеющие в нем место Соединенные Штаты Европы. Последнюю битву человечества против зла Соловьев описывает детально. Ненависть к наглому самозванцу, лже охватывает все еврейство, и с мощью вековечной мессианской веры оно вступает в борьбу. Вспыхнув в Иерусалиме, восстание распространяется по Палестине. Император лже теряет самообладание, следует репрессии. Десятки тысяч бунтарей беспощадно избиваются. Но иудейская армия скоро овладевает Иерусалимом. С помощью чародейства император бежит и появляется в Сирии с войском разноплеменных язычников. Евреи выступают ему навстречу. Силы не равны, иудейское войско – горстко против миллионной армады лжемессии.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 Насмешливо ухмылялись, глядя на то, как жители Тель-Авива при звуках сирены бросали на обочинах автомобили и прятались в подъездах ближайших домов. Ибо Хамас велел считать ракеты волшебными, поражающими только евреев. Как я стал геодезистом? Я подрабатывал гидом, водил экскурсии в труднодоступные места, подвязался однажды помогать друзьям с разметкой на автодорожном проекте. Дорога должна была пройти через древнее кладбище, и так я познакомился с археологами, стал вести археологическую съемку в качестве подработки. В чем мое преимущество в профессии перед другими? В знании, то есть в видении ландшафта. Там, где одному требуется снять с рельефа 400 реперных точек, мне достаточно сотни, чтобы со своим пониманием земли отразить ее клочок в автокад на реальной карте точней, чем тот, кто снимет 400 точек. Выигранное время я трачу на поиски монет. Я медитирую, когда ищу монеты. Мое зрение перестроено опытом так, что я вижу все крупинки грунта в отдельности. Мне больно смотреть на плохо вымытый пол, потому что я тут же начинаю искать. Поэтому часто дома я смотрю в окна и на потолок. У меня в коллекции есть все монеты, когда-либо чеканившиеся на территории земли обетованной. Когда я сдавал свой мозг в аренду, больше всего я боялся, что это как-то повлияет на мою способность различать под ногами детали почвы. Но этого не произошло, хотя пора бы уши монетами прекратить увлекаться, ибо потолок уже достигнут, дальше следует наваждение. Золотые алфавитные знаки, которые обнаруживаются повсеместно и выходят на поверхность, По конфигурации их выхода на поверхность пытаются понять, где возможна промышленная добыча текста. Шлихи, шурфы, канавы – вся терминология золотодобычи переносится на добычу алфавита. Но в пустыне для промывки в анализаторе достаточно несколько капель воды. Порой достаточно и слюны – метафоры речи – достаточно слюны для смазки движений речевого аппарата. Анализатор – специальный аппарат, с помощью которого можно рассматривать песчинки и измерять концентрацию алфавита. Алфавитные знаки повсеместны, но их критическая концентрация в некоторых местах предельно важна, потому что в таких местах можно надеяться на нахождение священных свитков.